Глава двенадцатая. Кто не спрятался? «Мы вряд ли застанем его дома», — сказал я, когда мы с Ирен вышли из набитого битком душного автобуса и поскорее встали в тень худосочной акации. Разгар рабочего дня. «А ты знаешь, как планирует свой день убийца?» — спросила Ирен, глядя на нумерацию домов. «У него должен быть сегодня выходной. Вчера вечером работал, ночью работал. Отдыхать тоже когда-нибудь надо, так ведь?» «Значит, ты до сих пор считаешь, что Фатьянов убийца?» «Ты тоже в этом скоро убедишься», — с невозмутимой уверенностью ответила Ирен и зашагала по узкой асфальтовой дорожке вверх к черепичным крышам коттеджей, которые выглядывали из-за деревьев. Двухэтажный дом под номером 390 стоял на крутом склоне, настолько крутом, что создавалось впечатление, будто он прислонился одной стороной к горе, подпирая ее на манер контрфорса. Вокруг него, прихватив небольшой каменистый участок, тянулся глухой кирпичный забор. Сам дом тоже был сложен из красного кирпича. Лишенный каких бы то ни было архитектурных изысков, он представлял собой грубый куб с мелкими окошками, с трудом уместившийся под треугольной слегка скошенной крышей. Мы подошли к металлической двери. Пыльная, засыпанная щебнем улочка в обе стороны была пустынной. Ни машин, ни людей. Соседние дома спрятались и затаились за высокими заборами. Место было мрачным во всех отношениях. Кричи, ори, зови на помощь, никто не услышит. Ирен посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнул страх студентки, собирающейся на трудный экзамен. «Черт побери, а если в этом доме действительно живет убийца? Мы даже не договорились толком, как будем себя вести. Все бегом, как же иначе? Ведь Ирен думает не об опасности» а о том, чтобы все время быть на полкорпуса впереди меня, я заставил ее отдать мне Макаров. Сунул пистолет за пояс и прикрыл рубашкой. В крайнем случае можно будет припугнуть или шарахнуть по темечку. Ирен перекрестилась и нажала на кнопку звонка. Мы почувствовали себя актерами, стоящими за кулисами в ожидании, когда занавес поднимется. Ирен приосанилась, быстрым движением одернула платье, поправила волосы, Зачем-то пощупала уши на и встала впереди меня. Я попытался оттащить ее назад, но Ирен пустила в ход свои острые локти, отстаивая место в боевых порядках. Тут клацнул замок, дверь осторожно приоткрылась, и в проеме показалось настороженное лицо молодого человека. Глазки его были невыразительные, глубоко спрятанные, прикрытые сверху сросшимися бровями. Плотно сжатые губы увязли между пухлых, идеально гладких, источающих легкий запах одеколона щек. Темные жесткие волосы росли строго перпендикулярно голове, как трава, потому казалось, что они встали дыбом от страха. Ирен ни разу не описывала мне внешность Фатьянова, и в моем представлении молодой бизнесмен выглядел намного более респектабельно. Представить же этого человека с оружием в руке, хладнокровно расстреливающим нас на обрыве, я вообще не мог. Увидев Ирен, Фатьянов отреагировал так, словно перед ним стояла баба-яга. Он раскрыл рот, распустил свои маленькие глазки, быстро вышел к нам и прикрыл дверь за собой. Что? зашипел он на Ирен с таким выражением на лице, словно собирался ее укусить. Какого черта вас сюда принесло? Он посмотрел во все стороны. Нет ли случайных свидетелей нашего общения? Схватил Ирен за руку и втянул ее во двор. Если бы я на мгновение замешкался то уперся был бом в металлическую дверь. Фатьянов щелкнул замком, перил свои невыразительные глазки в Ирен и оскалился. — Как вы могли? — яростно зашептал он. — Я же вас предупреждал, просил, умолял. Как договор мог попасть в милицию? Ирен, собираясь раскаяться по полной программе, уже прижала ладони к груди и изобразила на лице скорбное выражение. Но тут Фатьянов кинул испуганный взгляд на такие же мелкие как и его глазки, окна дома, снова схватил Ирен за руку и быстро повел ее к распахнутой настежь двери. Я еще не до конца, осознавая свою роль в этом странном общении, последовал за ними. Мы зашли в темную прихожую с застоявшимся запахом одежды и обуви. Фатьянов захлопнул за нами дверь и запер ее на замок. «Отвечайте!» тем же змеиным шепотом потребовал он от Ирен, размахивая рукой перед ее лицом. Как договор оказался в милиции? Вы представляете, как подставили меня? Вы отдаете себе отчет? Ирен опять вошла в образ кающейся грешницы, но Фатьянов не дал сказать ей ни слова и потащил в комнату. Большую, пустую и неуютную. Я, разумеется, продолжал сопровождать их. У меня в голове не укладывается! Брызгая слюной, зашептал Фатьянов, тихо прикрыв дверь. Я думал, что у вас серьезная организация. Я совершенно не был готов к тому, что договор окажется в милиции. Вы представляете, что я пережил? Мне звонят из уголовного розыска, задают вопросы, где я был, что делал и кто это может подтвердить. А сегодня мне звонят и просят дать свидетельские показания. Что это значит? — Извините нас, — наконец смогла произнести Ирен. Это был форс-мажор. Фатьянов вдруг закрыл ладонью рот Ирен с ужасом покосился на дверь, через которую мы только что вошли, и опять, схватив девушку за руку, потащил ее к другой двери. На сей раз я уже не замешкался и вышел первым. Мы оказались в маленькой комнате, такой же неуютной и темной, как и первая. «Чего вы орете?» – зашипел Фатьянов, подтолкнув Ирен к стене. «Тихо надо говорить, тихо!» «И не принимаю я никаких извинений. Что хотите, делайте, но договор из милиции заберите!» Его надо выкрасть и сжечь, а пепел развеять по ветру. Пшик! И нет. Все. Никаких договоров на строительство дома я не составлял. Понятно вам? Это сон, бред, ничего не было ничего. Я понимаю, понимаю, забормотала Ирен, прижимая ладони к стене и медленно перемещаясь к окну. Мы обязательно выкрадим ваш договор и сожжем его. Или съедим предложил я, но Фатьянов на мою реплику никак не отреагировал. Сомневаюсь, что он вообще видел меня или догадывался о моем присутствии. «Какой ужас! Какой ужас!» – прошептал Фатьянов, потеряв самообладание на какое-то мгновение. Он страдальчески обхватил лицо и покачал головой. Я с интересом наблюдал за ним. Либо это была талантливая игра, либо мы имели дело с патологическим трусом для которого потеря заурядного договора почему-то стала катастрофой вселенского масштаба. Я не выдержал и задал вопрос в лоб. — Но почему вы так переживаете? — Не ваше собачье дело, — грубо ответил Фатьянов и даже погрозил мне кулаком, который, как я успел заметить, был раза в три меньше моего. — Не суйте нос, куда вас не просят. Тут он опять услышал какие-то страшные звуки, потому что с ужасом на лице прижал палец к губам и затряс головой. Что касается меня, то я ровным счетом ничего не слышал. Патьянов заговорщицки махнул нам рукой и на цыпочках пошел к третьей двери. Я думал, что он заведет нас в очередную комнату, но мы снова вышли в прихожую, пахнущую старыми ботинками. «Я даю вам неделю!» «Нет, три дня!» – предупредил он и сунул мне под нос три растопыренных пальца. «Хорошо», – согласился я, внимательно пересчитав пальцы. Подъезжайте к нам в агентство через три дня, ведь у вас есть машина, если не ошибаюсь, Лендкрузер крузер черного цвета. Надо было видеть, как раздулось от гнева и ужаса лицо Фатьянова. Оглянувшись на темноту коридора, он вплотную подкатил ко мне и, бодая меня своим пружинистым животом, схватил меня за горло. — Вы что? Вы что говорите? — шипел он, словно пробитое колесо. — Какой черту лэнд-крузер? «У меня нет ни Ленда, ни Крузера. У меня только старая Волга, причем записанная на жену!» Я оторвал руки Фатьянова от себя и помассировал шею. «И не смейте даже думать об этом!» Продолжал извергать ругательство Фатьянов. «Только Волга! И все! Зарубите это себе на носу!» «Хорошо, хорошо!» — успокаивала хозяина дома Ирен, отступая к двери. «Нет у вас Ленд Крузера и не надо! Мы вам верим!» Нет, не сдавался Фатьянов, тыча пальцем мне в лицо. Посмотрите в его глаза! Он не верит! У него в мозгу сидит поганая мыслишка. Ему не терпится пересчитать все мои машины и доложить об этом моей жене. И тут Фатьянов взметнул степень своих угроз до апогея. Он резко шагнул ко мне, коснулся моего уха губами и выразительно прошептал: Не то убью! Ирен тоже не была обделена угрозой. Тотчас вернувшись к ней, Фатьянов вытер влажные губы, набычился и произнес. «Ровно через три дня я позвоню вам в агентство. И не вздумайте проигнорировать мой звонок, иначе я с землей сравняю вашу паршивую контору». «Тогда лучше звоните на мобильный», ответила Ирен и вынула из сумочки визитку. Фатьянов выхватил визитку из рук Ирен с необыкновенной скоростью И она мгновенно исчезла в его ладони, словно деньги в руках опытного взяточника. Оглянувшись на коридор, он поторопил. Все, уходите! Только тихо, тихо! Мы бы непременно вышли из дома тихо и незаметно, как этого требовал хозяин, если бы в этот момент в прихожую не ворвалась худенькая, но очень злая женщина. Она была в стягивающих лосинах и короткой майке, что делало ее еще более худой. Прическа ее была взлохмачена. Необычайно узкие губы мстительно натянулись, напоминая по и цвету дождевых червяков. Одно ухо ее было красным, словно женщина долгое время прижималась им к дверной щели или замочной скважине. Подбоченившись и выгнув дугой одну бровь, женщина звонко выкрикнула. — А куда это вы уходите, молодые люди? И тотчас гадко улыбнулась. — Не твое дело! — огрызнулся Фатьянов, сильно побледнев и толкнув меня в спину. Как не мое дело, как не мое, запротестовала женщина. Они пришли в мой дом, значит, они мои гости, и мне, может, хочется угостить их чаем. Они пришли ко мне, а не к тебе, отрезал Фатьянов. А какая разница? Они пришли в наш общий дом, а ты шипишь и ругаешься на них. Это мои личные дела, закричал Фатьянов, и ты мне не жена, чтобы совать в них свой нос. Смотрите, люди добрые! Завизжала женщина и хлопнула в ладоши. «Я ему не жена. Нас, между прочим, еще официально не развели. Еще идет судебная тяжба. Вот когда нас разведут, тогда будешь принимать гостей на своей половине дома. А пока это общий дом и общие гости. Так что проходите на кухню, дорогие мои. Сейчас чайку попьем». Судебная тяжба наложила на эту женщину столь сильный отпечаток что общение с ней стало бы для меня такой же пыткой, как и для Фатьянова. Поэтому я стремительно покинул дом, увлекая за собой Ирен. Только за забором мы почувствовали облегчение. — они не производят впечатления психически нормальных людей, правда? — спросил я у Ирен, прислушиваясь к жутким воплям и грохоту бьющейся посуды, которые доносились из дома. — Развод, — вздохнув, ответила Ирен. — Грустно на это смотреть. А ведь когда-то они целовались на лавочке в сквере. Он дарил ей цветы и приглашал на свидание, а теперь они делят совместно на житое имущество и мечтают друг друга убить. Теперь ты согласен со мной, что Фатьянова запросто можно шантажировать? Да, согласился я. Он, конечно, очень боится жены и скрывает от нее все, что успел припрятать. И ты по-прежнему сомневаешься в том, что он убил нашу дамочку, которая собиралась его шантажировать? «Во-первых, мы еще не знаем, действительно ли она собиралась его шантажировать», ответил я. «А во-вторых?» «А что, во-вторых, я тебе уже говорил. Фатьянов должен быть трижды идиотом, чтобы пойти на убийство. Ее смерть не только не решила его проблемы, но даже усугубила их. Договор попал в милицию, начато расследование». Это случайность, что договор оказался у милиции, возразила Ирен. «Фатьянов просто не успел вытащить его из сумочки. А если бы вытащил, то все было бы шито крыто. Теперь он вынужден прикидываться идиотом, чтобы снять с себя подозрение. Ирен была настолько убеждена в правоте своих слов, настолько быстро находила ответы на мои вопросы и заполняла информационный вакуум, что я впервые не нашел веских до что я впервые не нашел веских доводов чтобы отпарировать. И мое молчание Ирэн неминуемо восприняла бы как доказательство своей победы, если бы вдруг в ее сумочке не заиграла тихая музыка. Мы переглянулись. «Разве твой мобильный был все время включен?» — спросил я. Она растерянно кивнула, открыла сумочку, вынула трубку и опасливо поднесла ее к уху. Тотчас на ее лицо взошло странное выражение, смысл которого я никогда бы не понял — Если бы Ирен не протянула трубку мне. «Как ни странно, но это тебя!» Я выхватил мобильник. «Слушаю!» Сначала я слышал только тяжелое дыхание, словно человек, который позвонил, поднимался в гору. А затем зашуршал тихий голос, почти шепот, с добавленной неестественной хрипотцой. «Что ж ты, Вацура, свой телефон выключил? Мне так хотелось поговорить с тобой ночью!» «Кто это?» – спросил я. «Да ты меня не знаешь. А потому все равно, как представляться. Можешь сам придумать мне имя, я не обижусь. Ладно, давай коротко, что тебе надо?» «А ты меня не торопи», – предупредил шепот. «Тебе невыгодно, чтобы я торопился. Пока я отдыхаю, ты живешь». Я невольно поднял глаза и посмотрел на маленькие вытянутые окна, которые, словно слизняки налипли на коттедж Фатьянова. Ты со своей девчонкой хорошо от меня спрятался, Вацура, продолжал незнакомец. Только не ври. Я знаю, что плохо халтурщики. Вы ночевали на частном секторе в маленькой деревушки. Что ж вы, братцы, прячетесь так, что уши торчат? Ай-яй-яй! Один-ноль в мою пользу. Даю вам еще одну попытку. Успеете спрятаться до восьми вечера? Я испытывал не самые приятные чувства слушая незнакомый голос. Он вынуждал остановить дыхание, от него мурашки побежали по коже, и сердце начало колотиться так, словно меня облили ледяной водой. Но я не должен, не имел права показать ему, что испугался. а, -а — <-а>! радостным голосом протянул я. «Узнал, наконец-то! Так это ты, Макрушник? Еще на свободе? Еще живой? Живой, голубчик, живой!» А я только что снарядил твой Макаров разрывными патронами. И еще купил гранатомет, из которого собираюсь в самое ближайшее время засадить тебе в зад кумулятивный заряд. Незнакомец приглушенно рассмеялся. Что ж, давай попробуй. Смотри только, стреляй осторожно, чтобы твоей девчонке голову не оторвало. А я закрываю глаза и начинаю водить. «Ровно в восемь я тебе еще раз позвоню и предупрежу, что пошел искать. Если ваши уши снова будут торчать, я не виноват». Связь оборвалась. Я продолжал прижимать трубку к уху. Какое совпадение! Ирен только что дала номер своего мобильника Фатьянову. Трех минут не прошло, как раздался звонок. «Ну, чего ты молчишь?» — крикнула Ирен. «Что он тебе сказал?» Я протянул Ирен трубку. «Он предлагает поиграть в прятки», – ответил я и оглянулся. Меня начинало донимать чувство, что из кустов, заборов и углов домов за нами следят насмешливые глаза. «Серьезный соперник. Ему известно, где мы ночевали. Ума не приложу. Откуда он об этом узнал? Ведь мой телефон был выключен». Ирен взглянула на дисплей. «Номер не определился». «Ты голос его запомнил?» Он говорил шепотом. «Это Фатьянов!» Уверенно заявила Ирен и, повернувшись к особняку, погрозила кулаком. «Заладила! Фатьянов, Фатьянов!» Ответил я со скрытым раздражением. «Пойдем отсюда!»